Было около точки 16, время пересменки для тех, кто в третьей смене, самое начало вечера. С точки зрения обычного жителя Земли, рабочий день Маркуса вот-вот должен был закончиться. Но, разумеется, как и почти каждый на ковчеге, он не прекращал работать, пока бодрствовал. Даже то, что казалось отдыхом, к примеру, рукопашные упражнения в цирке, имело и более серьезную цель. Таким образом, пересменка, которой заканчивался рабочий день и начинался вечер, в его случае была чистой формальностью. Однако он сделал обычаем в это время суток заниматься тем, что сам называл бумажной работой. С этой целью он пригласил сейчас в свой маленький кабинет рядом с бункером сальватора Гуадьяна, единственного юриста в космосе. Сын китайцев из Сингапура и итальянской графини, чьи родители перебрались в островной город государства, спасаясь от налогов, Он окончил школу, где в основном учились потомки экспатов-англичан. Поступил в Беркли, через полтора года бросил учебу и присоединился к стартапу, остался буквально без штанов. Продолжал болтаться от одного стартапа к другому, пока наконец не сколотил кое-какой капитал, попутно заинтересовавшись юриспруденцией. Деньги проложили ему дорогу на юридический факультет, даже несмотря на отсутствие первичного диплома. 15 лет он проработал в различных офисах солидной адвокатской фирмы – Лос-Анджелес, Сингапур, Сидней, Пекин, Лондон и даже Дубай. Уволился, когда ему так и не предложили партнерства пересек Китай на мотоцикле, переехал в Сан-Франциско и стал там главным консультантом фирмы трейда цифровых валют, а в свободное время оказывал помощь общественным организациям, отстаивая свободу интернета или выбирался в пустыню, чтобы запустить поближе к космосу очередную огромную самодельную ракету. сала как все его называли, в числе первых привлекли к работе над Конституцией Облачного Ковчега. Он провел в Гааге полтора года, пока его не выдернули, теперь это называлось так, и не отправили на орбиту. Ему было 47, но при неярком освещении он мог сойти и за 30 -летнего. Чтобы облегчить себе жизнь невесомости, а равно и устав бороться с намечающейся лысиной, Сал перешел на короткую вакуумную стрижку. В космосе это был простой способ ухода за волосами. Вакуумные ножницы представляли собой комбинацию электрической парикмахерской машинки и мощного пылесоса. Стриглись ими самостоятельно, и даже у самых придирчивых весь процесс занимал не более полминуты рекомендовалось использовать затычки для ушей в лучшие времена сал носил роскошную гриву волнистых черных волос а мысок на лбу намекал на его итальянское происхождение однако с вакуумной стрижкой он выглядел китаец китайцем он знал семь языков и если у кого то из ныне живущих конституции облачного ковчеля сам он называл ее кок и помещалась в мозгах целиком так это именно у сала Насколько это будет зависеть от Маркуса, а зависело это только от него, Салу вскоре предстояло на себя взять функции генерального прокурора, главы Следственного комитета, а также Верховного и Мирового судьи. В ответ на эти слова Сал расхохотался, у него были отличные зубы. «Ты же понимаешь, что все эти роли, в принципе, несовместимы. Они так и задуманы, чтобы противостоять друг другу, где только возможно. Тогда однозначно соответствующие должности кого-то еще». «Послушай, Сал, речь идет о том, чтобы привести систему в действие. Должны же мы с чего-то начать». «Хорошо, давай рассматривать сценарий», — согласился Сал. «Некий Капи из Южного Абсурдистана изнасиловал Капи из андоры Случилось это в месте, где нет видеокамер». «Такие места еще поискать», — возразил Маркус. Ну, «Хорошо, пусть это случилось в Капле. Во всяком случае, так утверждает жертва». Оттуда она отправилась в медпункт для медицинского освидетельствования. «А у нас что, есть комплекты для подобных анализов?» – удивился Маркус. «Откуда я знаю?» – в свою очередь удивился Сал. «Если нет, надо будет заказать. Так или иначе, есть страны, где в подобной ситуации судья должен будет выписать ордер, чтобы полиция могла посмотреть видеозаписи из капли. Потому что, видишь ли, Маркус, есть такие страны, где люди имеют право на личную жизнь и на то, что за ними не ведется непрерывное видеонаблюдение». А как с этим обстоит у нас?» «Забавно, что ты не знаешь даже этого, но я готов подтвердить, что определенные права за людьми признает и КОК. Однако эти права могут быть ограничены или полностью отменены в период действия упрощенных административных процедур». «ПДУАП», – кивнул Маркус. «Эту часть я помню. Эвфемизм для законов военного времени. Похоже, Сал был готов не то обидеться, не то рассмеяться». Могу я попросить тебя, чтобы ты не думал об этом подобным образом? Или, если это невозможно, хотя бы слух не произносил? Но ведь намного лучше аналогия – власть капитана на корабле в открытом море. Там он вправе делать различные вещи. Ну, скажем, заключать и расторгать браки. Или сажать кого-то в карцер. Совершенно невозможно, если тот же корабль стоит у манхэттенского пирса. Слушай, мне совершенно некогда обсуждать гипотетические изнасилования. Маркус бросил взгляд на свои часы. «Разумеется, швейцарские, сделанные под спецзаказу женевской фирмы как способ оставить о себе память. Когда-то мы существовали, и посмотрите, на какое великолепие мы были способны. Я хотел обсудить с тобой очень простой и фундаментальный вопрос, а именно, на чем держится мой авторитет? Или, если меня заменит Айви или Ульрика, на чем будет держаться ее авторитет?» Сал, очевидно, не совсем его понял авторитет в смысле не получив никакого ответа если не считать неразборчивого но явно нетерпеливого бормотания сал попробовал еще раз маркус авторитет может означать совершенно разные вещи я сейчас не о моральном авторитете лидерских качествах там и всем таком и не о той теоретической лояльности которую каппи должны испытывать к своему капитану «Я о том, что случится, если нам понадобится арестовать насильника из Южного Абсурдистана, а он станет сопротивляться, и дружки решат выступить на его стороне». До сих пор Сал воспринимал беседу как увлекательные упражнения в теории права. Теперь он посерьезнел. «Ты сейчас говоришь о власти. Что она означает и что представляет собой?» «Да. Это старинный вопрос. Его много кто задавал. Фараоны, средневековые короли» мэра Нью-Йорка». «Да», — повторил Маркус, — «когда ты отдашь приказ, откуда у тебя уверенность, что он будет выполнен? В этом ведь и заключается власть». а «Коволь, ваша честь?» «В обычной ситуации я бы начал говорить о моральном авторитете, лидерских качествах и всем таком, но ты все это уже исключил. Когда прижмет по-настоящему, или как там это правильно будет по-английски, традиционно ответ сводится к тому, что у короля есть стража, у мэрон – начальник полиции и так далее, и что абсолютным фундаментом власти является способность физически принудить людей к повиновению. Вот теперь ты говоришь о деле. И что все это означает для меня в рамках КОК? Понимаешь, – ответил сал в известном смысле, чем больше ты надеешься на то, что тебе будут подчиняться, тем у тебя в некотором роде меньше власти. Это все равно, что признать поражение. сал — просил друг Маркус. — Ты здесь давно? — Двести с чем-то дней. — И сколько времени мы с тобой провели, обсуждая КОК? — Понятия не имею, ну, в общей сложности часов сто. — И сколько из этой сотни часов мы обсуждали вот этот конкретный вопрос? Сал тоже взглянул на часы. — Ну, минут пятнадцать. «Значит, исходя из такого распределения нашего с тобой времени, ты мог бы заключить, что на общем фоне этот вопрос для меня совсем не важен. Однако, Сал, он очень важен. Когда мне потребуется арестовать преступника, а товарищи встанут на его защиту, я должен иметь ответ. Должен знать, что мне делать, должен быть готов. В этом смысл моей работы и причина, по которой она мне досталась». В дверь кабинета постучали, что было не совсем обычно. В данный момент Маркус решил не обращать внимания. «В условиях ПДОАП ты можешь поручить конкретным людям обеспечить выполнение твоих приказов с использованием физического насилия в приемлемых пределах. Как только ПДОАП закончится, и как скоро, по-твоему, это произойдет», Тони Маркуса явно читалось, что сам он с ответом уже определился. «Если нам вообще удастся выжить, на это потребуются годы», ответил сал «Значит, сейчас имеет смысл обсуждать только ПДОАП», констатировал Маркус. Затем он крикнул в сторону двери «Минутку!» и опять обратился к Салу. «А что есть приемлемые пределы физического насилия? Кто решает, что приемлемо, а что нет?» «Ну, — протянул Сал, — если ты собираешься назначить меня прокурором, следователем, мировым судьей, уголовным судьей в одном лице, получается, что я. Если в кого-то выстрелили из тазера, это привело к остановке сердца, и он умер. Это приемлемо? бог с тобой, Маркус, что это тебя нашло?» «Я рассматриваю сценарии», — ответил Маркус. «Чтобы быть готовым, и ты тоже должен быть готов. Не гипотетическим изнасилованием а к тому, что, вероятно, начнется в самом деле и очень скоро». Маркус смотрел салу прямо в глаза, пока тот не кивнул в знак того, что понял. Тогда он опять повернулся к двери. «Заходите». Дверь в данном случае была сухопутным термином для того, что на кораблях, в том числе космических, называлось «люком». На Изи выработалась своего рода конвенция, в рамках которой в тех ее частях, где была искусственная тяжесть, использовалось слово «дверь». Там, где ты плавал в невесомости, люк оставался люком. Дверь открылась, и за ней обнаружился Дюбуа Джером Ксавье Харрис. Выражение его лица, равное и то обстоятельства что он вломился к Маркусу, когда у того совещание, означали «случилось что-то серьезное». Мозг Маркуса немедленно ухватился за наиболее продоподобное объяснение. «Резидент сбросил еще бомбу?» На лице доктора Харриса отразилось изумление. Он покачал головой. «Что-то еще?» «Это что-то частное? Нам лучше остаться наедине?» — спросил его Маркус, многозначительно глянув на сало. Тот встал, показывая, что готов их покинуть. Однако доктора Харриса это предложение скорее позабавило. «Речь о наименее частном событии из всего, что уже было или еще будет», — ответил он. «То есть спасибо? Нет». У меня есть причина полагать, что наше расписание только что существенно изменилось. Существует вероятность, что белые небеса начнутся через шесть часов. Доктор Харрис бросил взгляд на собственные часы. Вернее, уже пять. Взгляд Маркуса метнулся к дисплею. Незаметно, чтобы СФБ резко возросла. Причиной будет прохождение астероида сквозь тучу обломков. Кому-то на Земле это известно? В зависимости от того, насколько тщательно прослушивается этот кабинет. «То есть твоя информация не с Земли?» «Нет, она идет из глубин космоса». Случайно не зашифрованной морзянкой небрежно поинтересовался Маркус, обменявшись взглядом с Салом. Их совещание, начавшееся около часу назад, было вызвано письмом от JFBF, в котором она жаловалась именно на эти передачи и требовала принять меры. Начав обсуждать, как именно в данном случае принимать меры и нужно ли вообще подчиняться в этом вопросе Белому дому, Маркус и Сал как раз изобрели в дебре дискуссии о власти, что Маркуса в данном случае вполне устраивало, поскольку, если кто-то и впрямь посылал с Изи загадочной шифровки азбукой Морзе, этот кто-то был его подружка, и уж ее он точно не собирался арестовывать. Конечно, поднимется война счет конфликта интересов, Однако воющим осталось жить совсем недолго, а их власть сюда не распространяется, если не допускать, что они внедрили в ряды Каппи или Регуляру в пятую колонну, готовую в нужный момент совершить переворот. «Маркус», — встревожился доктор Харрис, — «ты меня слышишь? Ты вообще понял, что я сказал?» «Прошу прощения, доктор Харрис, я отвлекся», — задумался о вещах, о которых вообще-то положено думать салу «Можешь просто поручить что-нибудь из них мне?» — откликнулся Сал. «Знаю, ты предпочитаешь все делать сам, однако...» «Пожалуйста, закрой дверь», — перебил его Маркус. Доктор Харрис подчинился. «Я более или менее уверен, что за кабинетом наблюдения не ведется». «Принято к сведению». «Это ведь Дина, Дюб. Она общается с Шоном Пробстом по зашифрованному каналу», — подтвердил Дюб. Маркус одобрительно кивнул «Вот эта девочка, я понимаю». «Однако, черт побери, у нее будут неприятности». Дюб и Сал замолчали. Маркус тем временем отстучал Фекли сообщение из одного единственного слова. «Сал», — сказал он, отправив смс-ку, «я объявляю ПДОАП». «Я не уверен, что мы уже имеем право». «И кто нас остановит?» «Что, Джулия? Я больше не называю ее президентом. Типа нам шарахнет боеголовкой». Маркус, не переставая говорить, отправлял смс за смс -кой. У нее, или, скажем, у русских с китайцами, могут быть и другие способы тебя отстранить. «Я об этом уже думал», — сообщил Маркус, — «о том, что среди нас могут быть агенты. Военные, с тазерами или типа того, ожидающие приказа. Я заговаривал на эту тему с Федором, Ченом, Зиком, пытался выяснить их мысли по этому поводу, прощупывал обстановку». «Маркус», — сказал Дюб, — «при всем уважении, мне кажется, что тебе сейчас следует думать совсем о другом». «Именно поэтому конституционную часть этого вопроса я сейчас возлагаю на сало, а исполнительную – вот на нее». Маркус кивнул на дверь, которая без стука распахнулась. Внутрь скользнула фекла и закрыла ее за собой. «Объявлять всему миру, что мы переходим к ПДУАП, необходимости нет. У нас пять часов, чтобы подготовиться ко всему без лишнего шума. Сейчас я свяжусь с Мойрой и предупрежу ее, чтобы она готовилась распределять генетические образцы по каплям. И скажу Ульрике, что нужно готовить салют» маркус имел в виду давно запланированный всплеск запусков которые должны были произойти заимевшиеся у них несколько дней между белыми небесами и началом каменного ливня все это следует делать не привлекая лишнего внимания через пять часов либо начнется либо нет в последнем случае мы просто вернемся к обычной работе и будем считать случившееся генеральной репетицией Дверь снова открылась, на сей раз после предупредительного стука. Внутрь вплыл ноутбук, за ним его владелец, молодой человек по имени Стив Лейк, а следом дреды Стива. За полтора года на борту Стив, подобно Одиссею, так и не поддался на призывную песнь вакуумных ножниц. Однако устал ухаживать за своей гривой и позволил ей сваляться в рыжие косички. Его выдернули из консалтинговой фирмы на севере Виргинии, специализировавшейся на найме хакеров для работы на разведку, и отправили в помощь Спенсеру Грайнстаффу, который ведал компьютерными сетями и связью в первоначальном экипаже Изи. Спенсер был человеком АНБ до мозга костей. Он попал туда сразу после Массачусетского технологического и занимался... Стив, похоже, был слеплен из совсем другого теста. Сейчас он выглядел слегка озадаченным. «Стив», — начал Маркус, — «Нам нужно побеседовать с тобой о системе управления». Стив нахмурил брови. «В смысле, о системе управления компьютерами Изи или об этой второй?» э, «Ладно, это будет типа абстрактная философская дискуссия или...» «Нет, в конце беседы я, данный мне ПДОА властью прикажу тебе поменять на Изи все административные пароли и перепрограммировать ключи». «Ого!» – воскликнул Стив. «Так может быть тебе с этим к Спенсеру?» «В штатном расписании он выше меня». «Штатное расписание мне известно», — возразил Маркус. «Согласно ПДОАП, я имею право его менять». «О какому ПДОАП ты все время говоришь?» «Сал потом тебе объяснит». «Пока что лучше не будем тратить время на подробности. Существенно здесь то, что речь идет о твоей лояльности, о том, кому и чему ты верен. Я полагаю, что Спенсер чрезвычайно лоялен правительству, оставшемуся на земле» и не хочу сейчас ставить его перед тяжким выбором. Либо он присоединится к нам позднее, либо нет. Ты, как мне кажется, от него отличаешься. Фактически, я предлагаю тебе сейчас присягнуть Облачному Ковчегу, и больше никому, будь то Вашингтон или Хьюстон, и, как следствие, признать над собой власть того, кто руководит Облачным Ковчегом, в данном случае мою. Годится. Ты должен над этим хорошенько поразмыслить, Стив, а не просто ответить «годится». Я над этим не первый день размышляю. Я хочу предупредить, что в системах могут быть закладки. Я могу поменять пароли к тем программам, о которых знаю. Те, о которых мне неизвестно, совершенно отдельная проблема. Значит, будем держать ухо востро.